— У вас есть передатчик такой мощности, что вы можете вести передачу на Вершаву? Ну, — Такого передатчика у нас нет, но им было достаточно пригрозить. — Ну и правительство у вас. С удовлетворением воскликнул Самойлсон. — Оно просто дрожит от страха. Сейчас ваши власти поверят всему, что бы мы ни сказали. Кроме того, они бы выглядели совершенно по дурацки если бы это сообщение поступило из Польши. Ван Аффен отказался от новой рюмки бренди У него были свои причины для того, чтобы желать на ближайшие два часа сохранить ясный ум. Он пожелал всем спокойной ночи. Самуэльсон удивленно посмотрел на него. «Но вы же спуститесь, чтобы послушать ночной выпуск новостей?» «Не думаю. Я не сомневаюсь в вашей способности». выполнить свои угрозы. «Я, пожалуй, тоже пойду. Джордж встал. Но я еще спущусь. Пойду посмотрю, как там лейтенант. Кстати, сказать, мистер Смельсон, если можно, еще пунша для лейтенанта, конечно, мой друг, конечно. Возможно, утром у него будет побаливать голова, но зато он будет на полпути к выздоровлению». Васко, надо сказать, был здоров, как бык. Не было заметно никаких признаков начинающейся головной боли. На часах все тот же парень. Думаю, смена караула произойдет в 9 часов. Но и охранник большую часть времени дремлет, периодически дергаясь. Будем надеяться, что его сменщик окажется таким же. Что до меня, то я тоже вздремну. Если его не сменят, скажем, в 9.20, то разбуди меня. Если его сменят в 9, разбуди меня в 10. Как ты управляешься с передатчиком в грузовике? Какая у него дальность? Почти неограниченная. Сотня, две сотни километров, я точно не знаю. Работает очень просто. Просто подними трубку и нажми красную кнопку. Передатчик настроен на ближайшую военную базу, где прием ведется постоянно. Мне бы не хотелось общаться с военными. Мне нужно позвонить в управление. Это просто. Там стандартный диск, стандартная настройка и переключатель возле кнопки. Легко настраивается на любую волну. Ван Эффен кивнул, вытянулся на кровати и закрыл глаза. Глава 10 Джордж разбудил Ван Эффена ровно в 10 вечера. Новый часовой заступил на пост в 9 часов. Он едва ли лучше предыдущего. Толстый, тепло одетый, сидит в кресле, прикрыв одеялом колени. Тебе будет приятно узнать, что этот тип тоже держит в руках бутылку. — Похоже, это человек в моем вкусе. Ван Эфен встал и сменил брюки на джинсы. Васко спросил, — Это у тебя что, полевая форма? А как, по-твоему, что подумает Самуэльсон, если увидит меня в мокрых брюках или даже в сухих, но сморщенных так, словно я упал в речку? Ах! Ну, промокнешь ты основательно, это верно. Дождь стал еще сильнее. Временами почти не видно парня на чердаке напротив. Это мне подходит. Этот сарай не вчера построен. Ступеньки лестницы наверняка страшно скрипят. А сейчас дождь так барабанит по крыше, что охранник наверняка ничего не услышит. Кроме того, судя по описанию Джорджа, часовой еще и туговат на ухо. Ван Эфен надел кобуру с пистолетом, натянул куртку, положил в карман баллончик с аэрозолью, В другой карман он сунул фонарик. «Бархатные перчатки», — сказал Джордж. «О чем ты?» — спросил Васку. «Пистолет с глушителем и газовый баллончик. Это и называется «бархатными перчатками». Лан Эффен сунул руку во внутренний карман, достал маленький кожаный кошелек, расстегнул его, вынул какие-то металлические штучки, посмотрел их, потом снова положил в бумажник и сунул его в карман. — Отмычки, — одобрительно заметил Джордж. — Ни один уважающий себя детектив без них не обходится. Васко спросил, — А что, если вы не вернетесь, сэр? — Я вернусь. Сейчас пять минут одиннадцатого. Я должен вернуться к десяти Если я не вернусь к 11 идите вниз. Ничего не говорите, никаких разговоров, никаких предупреждений об их грядущем конце. Убейте Самуэльсона, покалечьте братьев Ангели и Данюкина. Если Риордан будет там, то и его тоже. Разумеется, отберите все оружие. Потом один из вас останется присматривать за этими негодяями, чтобы они не выскользнули из комнаты и не позвали на помощь, в то время как второй пойдет за девушками. Пистолет у вас с глушителями, так что никаких проблем не должно быть. Потом сразу же удирайте. Если кто-нибудь попытается вам помешать, ну, вы знаете, что нужно делать. «Понимаю». Васко был немного шокирован. «А как мы отсюда выберемся?» Ван Эфен похлопал по карману, в который только что положил отмычки. «А это, по-твоему, на что?» «А, армейский грузовик. Ну, конечно. Как только вы отсюда выберетесь, позвоните военным или в полицию. Укажите им примерно, где вы находитесь». Мы знаем, что это где-то между Лэрдомом и Горенхэмом, и представьте остальное им. Васку сказал, — Преступники могут попытаться удрать на вертолете. У вас есть выбор — либо прострелить Данекену оба плеча, либо взять его с собой. Но я совершенно уверен, что ничего подобного не произойдет. Я не хочу, чтобы это случилось». И не потому, что если это произойдет, то я к этому моменту, вероятно, буду уже мертв. Это значило бы признать, что я потерпел поражение, а я не люблю, когда моё имя связывают с поражением. У Самуэльсона есть другая штаб-квартира и, как мы уже поняли, и другие помощники. Скорее всего, О'Брайан как раз и отправился к этим помощникам. Теоретически эти помощники могут осуществить план Босса и без него самого, хотя я очень в этом сомневаюсь. Ван Эфен открыл окно. Вернусь в 1030 Он спустился по двум связанным простыням и исчез в темноте. Джордж и Васко прошли в темную ванную. Васко сказал, он на редкость хладнокровное бестия, не правда ли? Джордж сказал, «Но ведь он убийца!» «Я знаю, что ему приходилось убивать. Если придется, он сделает это снова. Но кого попало, Ван Эффен не убивает. Он очень разборчив, наш Питер. Никого из тех, кто покинул этот мир с его помощью, общество не оплакивало». Четыре минуты спустя Васко схватил Джорджа за руку. Видишь? Они оба увидели, как часовой сделал изрядный глоток из бутылки и поставил ее на пол сбоку от себя, крепко сжав руками одеяло, которым он был укрыт, охранник погрузился в забытье. Через минуту позади него появилась тень, которая очень скоро приняла облик Ван Эфене. правой рукой он на пару секунд поднес к лицу часового баллончик сунул его в карман и поглубже усадил отключившегося часового в кресло чтобы тот не сполз взял с пола бутылку полил ее содержимым лицо и одежду у мужчины сжал пальцы охранника вокруг горлышка бутылки сунул руку с бутылкой под одеяло и растворился в темноте — Ну, — сказал Васко, — этот тип не станет докладывать о том, что пренебрёг своим долгом, напился и заснул на посту. — Питер ничего не делает наполовину. — Давай подождём. Он мне как-то говорил про такой баллончик. Этот газ вырубает человека через две секунды и действует минут 30 Через полчаса часовой должен начнутся